когда служились панихиды по его бабушке, умершей уже давно и которой он никогда не видал. При этом всегда они брали с собой кутью на белом блюде, в салфетке. А кутья вот, была сахарная, из рису и изюму, вдавленного в рис крестом. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большую часть и без окладов, и старого священника, с дрожащей головой. И вот снится ему...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 Но странная телега — это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Но теперь, странное дело, в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая, соврасая крестьянской ключонка, одна из тех, которые он часто это видел,